Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и сыновья представляют Пол Андерсон Убийство чёрными буквами. Перевод с английского Александра Грузберга. Примечание. Помимо Тофима и Металлумая, все персонажи этой книги вымышлены. Без намеренного сходства с любой реальной личностью живой или мёртвой. Описанные события тоже вымышлены. Отели, рестораны, компании и другие деловые предприятия в реальности не существуют. Упоминаются два реальных института: Калифорнийский университет и полицейское управление города Беркли. Однако эти институты никоим образом не отвечают за действия и намерения вымышленных персонажей